В Англии в этот период имело место несколько католических заговоров. Католические страны засылали в страну немало агентов, главным образом из ордена иезуитов, члены которого проходили специальную военную и шпионскую подготовку. Здесь речь идет, очевидно, об одном из таких агентов иезуитов. Больше того... Бакалавр, приходивший в крайнее волнение, как только об этом заходила речь, отрицал величие королевы Бес и воздавал славу женщине, может быть, и самой незаметной во всех ее королевских владениях, но наделенной отзывчивым и добрым сердцем. Что же касается утверждения, будто бы под надгробной плитой возле паперти, Похоронен вовсе не тот скряга, который лишил наследства своего единственного сына, а деньги оставил церкви на новые колокола. Бакалавр охотно соглашался с этим и даже высказывал сомнение, мог ли такой человек быть родом из здешних мест. Короче говоря, ему хотелось, чтобы каждая надгробная плита, каждая медная дощечка с эпитафией — увековечивала память только тех людей, чьи деяния должны были пережить их самих. Обо всех прочих он предпочитал не вспоминать. Пусть лежат в этой освещенной земле, но лежат глубоко, так, чтобы мир никогда больше не услыхал их имен. Устами такого наставника и были преподаны и ее несложные обязанности. Девочка, и без того глубоко потрясенная тихим величием церкви и мирной прелестью окружающих ее мест, древние развалины среди вечной юной природы, внимательно слушала его рассказы и проникалась уверенностью, что здесь все овеяно добром и благостной чистотой.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 Старческих голосов, и монахи в капюшонах, преклонив колено, шептали молитвы и перебирали четки. Из подземелья он снова вывел Нелф наверх и показал ей высокие узкие галереи вдоль стен, где монахини, ели различимые снизу в своих темных одеждах, скользили бесшумными шагами, и словно мрачные тени останавливались и прислушивались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 Заговорил с ним. Девочка уловила в его словах оттенок не то раздражения, не то жалости к немощем товарища, словно сам он был невесть какой молодец и здоровяк. — Мне грустно смотреть на вашу работу, — сказала Нел, подходя к ним. — Я не знала, что у нас кто-то умер. — Покойница из другой деревни, милочка, — ответил сторож. За три мили отсюда. Она была молодая. — Да, — сказал он. — Года шестьдесят четыре, что ли? — Дэвид, сколько ей? — Не больше шестидесяти четырех. Дэвид, усердно налегавший на заступ, не расслышал вопрос. Сторож не мог не дотянуться до своего подручного костылем,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 — Семьдесят девять, что ли? — Быть того не может, — воскликнул сторож. — Нет, верно, — со вздохом сказал старик. — Я еще подумал, а ведь она наша ровесница. — Да, семьдесят девять. — А ты не перепутал, Дэви? — спросил сторож, заметно заволновавшись. — Что? Повтори, я не расслышал. — Эки глухарь! Как есть глухарь! — рассердился сторож. — Я говорю...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 И она заговорила о другом. — Вы рассказывали, что вам приходится и садовничать, а здесь вы сажали что-нибудь? — Где? — На кладбище? — спросил он. — Избави, Боже! А откуда же тут цветы, кустарник? Он хотя бы на тех могилах. Я думал, это вы посадили. Правда, растут они плохо. — Растут, как бог велит, — сказал сторож. — А он милостив, не дает им цвести здесь. — Почему? Я вас не понимаю. — А потому что они посажены на могилах тех, у кого были верные, любящие друзья. — Так я и думала, — воскликнула девочка. — И это очень хорошо. — Подожди, — остановил ее сторож. — Ты сначала посмотри на них головки то они повесили, чахнут, вянут. Догадываешься, почему? Нет. Потому что память о тех, кто лежит в этих могилах, живет недолго. Посадят люди здесь какие-нибудь растения. И на первых порах холят их, ухаживают за ними и утром, и вечером, и днем. Потом, глядишь, стали приходить сюда... Раз в день, потом раз в неделю, раз в месяц, потом, когда придется, а там и вовсе след их простыл. Такие знаки памяти недолговечны, летние цветы, и те живут дольше. — Как горько это слышать, — сказала девочка. — Вот и приезжие господа тоже так говорят, — продолжал старик, покачивая головой. А, по-моему, напрасно. Бывало, скажут мне, какой у вас здесь красивый обычай засаживать могилы цветами. Но на них грустно смотреть, почему они сохнут, умирают. А я им отвечаю, прошу меня извинить, но, по моему разумению, это хороший признак, значит, живым неплохо живется. И это верно. Такова уж природа человеческая. — А может быть, живые смотрят на голубое небо днем и на звезды ночи и думают, что мертвые там, а не в могилах? — проникновенным голосом сказала девочка. — Может быть, — неуверенно ответил сторож. — Может и так. — Так или не так, — мысленно сказала себе девочка. — Пусть на этих могилах будет мой сад. — Кому помешают если я стану ухаживать за ними. А сколько радости это принесет мне!» Кладбищенский сторож не заметил, как вспыхнуло ее личко, как увлажнились глаза, и, повернувшись к старику Дэвиду, окликнул его. Возраст Бекки Морган явно не давал ему покоя, хотя девочка не могла понять, почему. Старик внял зову только после второго или третьего оклика. Бросив работу, он оперся о заступ и поднес ладонь к уху. — Ты меня звал? — А я все думаю, Дэви, — заговорил сторож. — Ведь ей, — он показал на могилу, — пожалуй, больше было, чем нам с тобой. — Семьдесят девять, — ответил тот, грустно опустив голову. Говорю тебе, я сам видел. Мало что ты видел, проворчал сторож. Женщины часто скрывают свои годы. А ведь правда! воскликнул тот, и глаза у него заблестели. Бекки морган, наверное, старше, но ну еще бы. Ты вспомни, какая она была дряхлая. Мы с тобой казались перед ней мальчишками. Дряхлая, дряхлая, подхватил Дэвид. Правильно, совсем дряхлая. И ведь она долгие годы такая была. От ты и сообрази. Неужели же ей всего только семьдесят девять исполнилось? Выходит, наша ровесница... — Лет на пять была старше, по крайней мере, — воскликнул Дэвид. — На пять. Клади все десять. Ей добрых восемьдесят девять было. И отпомню, когда ее дочь померла. — Восемьдесят девять верных! А туда же целые десяток к себе скинула. вот она суетата человеческая. Его товарищ не поскупился подбавить собственных размышлений на эту благодарную тему, и приводя одно веское доказательство за другим, они договорились до того, что покойницы по их подсчетам выходило уже не восемьдесят девять лет. В чем и сомнений быть не могло, а чуть ли не все сто. Когда вопрос этот был окончательно выяснен, к их обоюдному удовольствию, сторож встал с помощью своего товарища. — Еще простудишься здесь, а мне надо поберечься. До будущего лета, — сказал он и заковылял прочь. «Что — Что? — спросил старый Дэвид. — Совсем бедняга оглох, — воскликнул сторож. — Прощайте. — Эх! Вздохнул Дэвид, глядя ему вслед. — Сдает старик, быстро сдает, не по дням, а по часам. И с этими словами они расстались, каждый в полной уверенности, что товарищ Дрихлей его, и оба чрезвычайно довольны своей бесхитростной выдумкой относительно Бекки Морган, кончина которой уже не будет служить им неприятным напоминанием о собственном возрасте по крайней мере еще один десяток лет. Девочка постояла несколько минут, глядя, как глухой Дэвид выбрасывает заступом землю из могилы и часто останавливается, чтобы откашляться и перевести дух. Послушала, как он бормочет, посмеиваясь, что кладбищенский сторож совсем никуда не годится.